Глава 26. шестая Фрэнки В это утро золотой мальчик Лям не кажется таким уж золотым. А ведь всего неделю назад Фрэнке казалось, что этот амбициозный и мечтающий о карьере адвоката парень завидный жених для любой дочери. Теперь он сидит перед ней на стуле, ему явно некомфортно, и он старается не смотреть ей в глаза. Глядя на него, сразу понятно, что он ничем не лучше парней, которых приводят в дом ее дочери, а может даже и хуже. «Клянусь, я не вру!» Я порвал Стэрин еще в декабре, — говорит Лем. Она просто не могла принять это. Я отдал вам свой телефон. Там же видно, она мне постоянно звонила и слала СМСки. Иногда просто выскакивала навстречу, как черт из табакерки. Я ни сном ни духом, а она раз уже и рядом. Она преследовала меня, пока не случился тот скандал в ресторане, о котором я вам рассказывал. Вы сказали, что порвали Стэрин в прошлом декабре. Но я хочу знать, когда вы в последний раз занимались сексом? Крэнке годится в матери, и он невольно краснеет, когда слышит от нее такой вопрос. Лиам смотрит на Мака, как будто рассчитывает, что тот, как мужчина, поможет ему выкрутиться из такого затруднительного положения. Но Мак смотрит на него, как на пустое место, и просто ждет ответа. «Не помню», — бормочет Лем. «Я же уже говорил. Мы расстались где-то под Рождество». «И когда в последний раз у вас был секс?» «Ну, тогда и был, я думаю». Но вы не уверены. Уверен, не уверен — это так важно? Поверьте, важно. И мы хотим знать, правду ли он. Вы умный парень не собираетесь в юридическую школу. То есть вы в курсе, какие последствия ждут того, кто пытается обмануть офицера полиции? Далее ума, похоже, начинает доходить серьезность положения, в котором он оказался. Это было... Или слышно, говорит он. Было, наверное, где-то в январе. Когда конкретнее? Сразу после рождественских каникул. И к этому времени вы уже встречались со своей новой девушкой. Либби, так ее зовут. Лем мельком смотрит на книжную полку, где стоит фотография роскошной брюнетки, которая делает губы уточкой на камеру. Быстро отводит взгляд, как будто ему становится неловко из-за такой фотографии. «Я не собирался с ней спать». «То есть вы хотите сказать, что Террен вас принудила к сексу?» «Нет, просто мне было ее жалко, вот и все». «Значит, что нас тут трах и жалости», — говорит Мак. Можете и так это назвать. Она заявилась как-то вечером, просто как снег на голову. Мы к тому времени уже расстались, и я не собирался с ней спать». «Потому что у вас с Либи были уже отношения». Лем опустил голову и стал рассматривать свои кроссовки. «Дорогие, новые кроссовки, которые может тебе позволить сынок успешного доктора». Вы не знаете, какой она была. Она была упертая. Я ей сто раз говорил, что между нами все кончено. Она все равно не верила. Писала мне сообщения преследовала. Это неделями продолжалось. Она знала, что вы встречаетесь с кем-то еще? Уточняет Фрэнки. Сначала нет, я не говорил ей о Либе. Потому что знал, у нее крышу сорвет. Она, наверное, думала, что сможет вернуть меня, поэтому и заявилась тот день. Тут Лиам наконец смог посмотреть в глаза Фрэнки. Она пришла и сразу сорвала с себя блузку. Вообще разделась догола. Расстегнула ремень у меня на брюках. Я не хотела этого, но она... Ее просто приперла. Но еще бы, все же понимают. Это я тут жертва. И Лиам в это верит. Терен его поимела, а он не смог ей противостоять. Слабость рядится в разные одежды. Глядя на этого молодого человека, Фрэнки сразу разглядела его слабость. «Когда вы узнали, что Терен беременна?» спрашивает маг. Что? Скидывается Лем. — Когда она вам об этом сказала? Она была беременна. Вы хотите сказать, что не знали об этом? Нет. Понятия не имел. Лям смотрит то на Фрэнки, то на Мака. Вы серьезно? Еще раз. Когда вы в последний раз занимались Террин сексом? Спрашивает Фрэнки. И не забывайте, врать копам нехорошо. Мы вернемся с отчетом патолога Анатома, и все станет на свои места. «Я не вру!» «Вы нас уже обманывали, когда говорили о вашем с ней последнем сексуальном контакте?» «Да, ну просто потому, что выглядело это паршиво. Я ведь уже встречался с Либи. И забеременевшая бывшая девушка могла стать для вас проблемой», — уточняет маг. «Да, вашей новой роскошной подружке это могло не понравиться. Что уж там, Либи могла так разозлиться, что просто дала бы вам пинка под зад». «Не знаю я», — бурчит под подослеем. Правда, не знаю. А тут такая неприятность, раз и сталаться отцом в вашем-то возрасте. Вам ведь всего 22, да? Как поступить в юридическую школу, когда у тебя подружка, которую надо поддерживать? Лем молчит, он в шоке от картинки, которую ему нарисовал маг. Вы предложили заплатить за аборт? Так озабоченные своим будущим молодые парни справляются с подобными проблемами. Поэтому приехали к ней в пятницу. Хотели уговорить, чтобы она сделала аборт, «Я ничего такого не делал». И она, дураку, понятно, сказала «нет». «Я вообще не знал, что она беременна». «Маку плевать, он долбит, как дятел, и переходит на ты». «Она могла разрушить твою жизнь, Лем, не говоря уж об отношениях с Либи. Прощай, Либи, прощай, Стэнфордская юридическая школа, Террин и твои перспективы в этой жизни. Она стала преградой и не собиралась убираться с твоего пути». Она вцепилась в тебя своими коготками, потому что ты был ее выигрышным билетом в будущее. Я врубаюсь, сынок. Я прекрасно понимаю, почему ты это сделал. Это для любого парня вообще не вопрос. Я не делал ничего плохого, — Лим вскакивает нанги. А вы выставляете все так, будто я во всем виноват. Хватит меня, я звоню отцу. Почему бы тебе не успокоиться не сказать нам всю правду? Я знаю свои права, больше ни слова от меня не дождетесь. Лем уходит в спальню и захлопывает за собой дверь. «Ты правда надеешься, что он признается?» спрашивает Фрэнки. «Надежда всегда есть, без нее копу никуда». Мак пожимает плечами. Через закрытую дверь они слышат, как Лем говорит с отцом. «Нет, папа, это хрень собачья. Не наговаривал я на себя, поэтому и звоню. Мне надо знать, нужен мне адвокат или нет». «Вот оно». Мак смотрит на Фрэнки. «Теперь он нам хрен что скажет». Естественно, с богатым папашей легко нанять лучших адвокатов, думает Фрэнки. Только со мной это не прокатит. Лем выходит из спальни, щеки у него раскраснелись, желваки на скулу ходят ходуном. «Прошу вас покинуть мою квартиру». «Не дергайся, сынок», — говорит Мак. «Просто скажи, что там было и как». «Я арестован?» «Нет», — вздохнув, отвечает Мак. «Тогда не указывайте, что мне делать». А пока я жду звонка от адвоката отца и прошу вас уйти. Выбрав у Фрэнки с Маком не остается. Они встают и идут к двери, но там Мак останавливается и оборачивается. «Лем, надеюсь, ты понимаешь, если это твой ребенок, мы вернемся». «Он не мой. Она не могла от меня залететь». «Тогда от кого?» «Не знаю я». Кажется, еще чуть-чуть и Лем разрыдается. «Может...» Может, от того толстого парня. Он вечно рядом с ней терся. Имя парня. Не знаю я его имя. Посмотрите у нее на страничке в Фейсбуке или еще где, может, найдете. Мы уже заходили к ней в Фейсбук. У нее там всего с десяток друзей. Сынок, помоги нам сузить круг подозреваемых. лиам Петернёй расчесывает волосы. Погодите, может... Он достает из кармана телефон и просматривает звонки. Я заблокировал Террен. И она после этого звонила мне с какого-то другого телефона. Номер еще должен остаться. А, вот он. Лиам передает телефон Фрэнки. Вот с этого номера она мне звонила. Думаю, это его номер и есть. Фрэнки достает свой телефон и набирает предложенный Лиамом номер. Через три гудка отвечает мужской голос. Алло? Это детектив Фрэнки Ломис из полиции Бостона. Могу я поинтересоваться, с кем говорю? А? Не понял, что? «Вы могли бы представиться?» Долгая пауза, потом вздох, и, наконец, ответ. «Коди». «Коди Этвуд».